Глава 15. «Приближаемся к рубежам Энтаров», — сообщил Зелим после недели изнуряющего пути по серым бесплодным землям. «Видишься, темные силуэты вдали? Это дозорные башни твоего рода, Мел». «Усильте охрану», — тут же скомандовал Базил, внимательно оглядев горизонт. «Удвоить ночные караулы и держаться вместе». Я же продолжала смотреть на виднеющиеся башни. Высокие и мрачные, изрезанные сетью трещин, они напоминали суровых стражей, стороживших эти земли. Их силуэты выделялись на фоне сгущающегося сумрака, будто напоминание о древних временах. Лишь с заходом солнца мы нашли удобное место для стоянки, небольшую поляну в укрытой скалами лощине. Костры решили не разжигать, чтобы не привлекать внимания, а ужинали молча, настороженно вглядываясь в тени, окутывавшие лагерь. — Завтра к полудню доберемся до первого пограничного поста, — проговорил Зелим, присаживаясь со мной рядом и чуть помедлив, едва слышно добавил. — Мел, эти места, они словно выжидают. «Не ты один это ощущаешь», — отозвалась я, кивнув на настороженных и хмурых ребят, которые прислушивались к малейшему звуку. «Кажется, даже воздух здесь другой, тяжелый, будто пропитан туманом». «Не только воздух!» «Заметила, что здесь исчезает эхо», — проговорил Зелим, бросив короткий взгляд на скалы, будто проверяя, кто мог его услышать. В других местах крик отразится трижды, а тут раз — и будто гаснет. Я ничего не ответила, лишь ободряюще улыбнулась другу и, поплотней закутавшись в теплый плащ, откинулась на подстилку и, на удивление, быстро заснула крепким сном. Первое поселение нас встретило настороженными взглядами и плотно запертыми ставнями. Невысокие деревянные дома, потемневшие от времени и непогоды, жались друг другу, словно ища защиты. Замшелые крыши поросли бледно-зеленым мхом, а кое-где между почерневших досок пробивались чахлые побеги дикого винограда. Кривые улочки, мощенные, растревскавшимися каменными плитами, пустовали, и лишь тощие куры копошились в пыли, до пары седобородых стариков сидевших на заваленке проводила нас недоверчивыми взглядами а у колодца в центре небольшой площади две женщины в выцвевших платках прервали свой разговор с опаской разглядывая наш отряд гляди ка марта донесся до меня шепот одной из них чужие пожаловали опять поди Подати затребуют тише ты — одернула ее соседка, едва слышно пробормотав. — Вон как вооружены, как бы беды не навлечь своими разговорами. — Хм, неприветливый здесь народ, — заметил Харди, поравнявшись со мной. — И дома совсем обветшали. — Славного дня, уважаемые! Найдется время для разговора! — окликнул Базил двух мужчин, показавшихся из добротного дома. Кто такие будете, Хмуро? спросил старший, переглянувшись с коренастым спутником. Давно уж чужих не видали в наших краях. Сопровождаем Леру и Мелину из рода Интаров, законную наследницу здешних земель, важно проговорил Базил, но в ответ раздались лишь недоверчивые смешки. «Интаров, значит», — хмыкнул старик и шагнул вперед, тяжело опираясь на узловатую палку и подволакивая ногу. «Все энтары сгинули лет двадцать пять назад. Замах и стоит заброшенный, земли в запустении. Откуда взяться наследником? Пришлось мне достать королевский приказ. Пергамент, украшенный золотой печатью, произвел должное впечатление, и вскоре вокруг нас собралась уже приличная толпа. Однако староста, широкоплечий мужчина с глубокими морщинами на обветренном лице, долго изучал документ, прежде чем склонить голову в знак признания». «Простите нашу настороженность, госпожа, времена тревожные, да и земли будто проклятые, урожай, который год чахнет, скотина как кабы не озёрная рыба да дичь из-за холмов не пережили бы минувшую зиму». «Тревожные, говорите? Разбойники досаждают или дикие нападают?» — уточнила, окинув взглядом собравшихся селян. В глаза бросилось, как мало здесь молодежи а детей и вовсе можно было пересчитать по пальцам. «Дикие за озером свирепствуют, хотя в последнее время затихли. Да и что с бедняков взять?» — задумчиво протянул староста. «Разбойники тоже носа не кажут, а вот скотина дохнет, словно проклятая. Только ведьм у нас отродясь не водилось. последние слова он произнес с подозрительной поспешностью. «Хорошо». Кивнула, с трудом сдержав улыбку, отметив его торопливость в разговоре о ведьмах. «А не проезжал ли мимо вашего селения небольшой отряд? Капитаны Шорган и Киф?» «Нет, вы первые за...» «Так сразу и не припомнишь, госпожа!» — перебила старостудородная женщина, отвесив низкий поклон. «Годом назад трое всадников проскакали с королевским знаком на груди, как на вашей грамоте, но не задержались, ни о чем не расспрашивали, а до них господин наезжал подати и собирать. Бронился сильно, а у Адии порося отобрал, а у Милта корову увел». «Отныне всех сборщиков податей направляйте ко мне», — проговорила я с признательностью, принимая прохладный ковш из рук молодой девушки. Та украдкой стреляла глазами в сторону наших наемников, которые, заметив ее внимание, тотчас приосанились и расплылись в довольных ухмылках. «Ох, совсем забылся!» — вдруг переполошился староста. «Госпожа, вам же отдохнуть с дороги нужно. Пойдемте. Дерри уже ужин приготовила, простой, но сытный, а сын баньку растопит». «Благодарю». Не откажусь, кивнула мысленно, прикинув, что до родового замка Интаров еще день пути и неизвестно, что нас там ждет, а всем нам давно бы не мешало смыть дорожную пыль. К вечеру, устроившись в доме старосты, мы узнали немного больше о моих новых владениях. Как оказалось, беды пришли не сразу после исчезновения прежних хозяев. Первое время жизнь текла привычным руслом, но за последние три года земля начала иссыхать и трескаться, будто опаленная незримым пламенем, а в глубоких разломах, по словам местных, порой мерцали загадочные огни». — В замок никто не суется, — проговорила жена старосты, расставляя на дубовом столе дымящиеся миски с наваристой ухой. — Сказывают, там по ночам тени бродят, да и опасно, стены того и, смотря обвалятся. — Совсем никто не ходит? — с лукавой улыбкой спросил Базил, бросив выразительный взгляд на сына старосты, русоволосого крепкого парнишку. «Мальчишки, конечно, бегают, все демонов выслеживают», — смущенно улыбнулась женщина, поправляя выбившуюся из-под платка прядь. «Только как Артвим там насмерть разбился, поубавилась храбрецов». После ужина и неспешной беседы я, Зелим и Харди поднялись в отведенную нам комнату под самой крышей. Прохладный ночной воздух проникал сквозь щели в стенах, но после дней, проведенных под открытым небом, это казалось даже уютным. Я с наслаждением вытянулась на застеленной чистым бельем кровати, впервые за долгое время позволив себе полностью расслабиться. Зелим и Харди устроились на полу, подстелив походные одеяла, и мгновенно засопели». А Базил с остальными наемниками остались ночевать во дворе под навесом старой конюшни, и время от времени до меня доносились тихие голоса караульных и аромат свежескошенной травы. Утром, попрощавшись с жителями деревни, мы вновь отправились в путь. Дорога пролегала между изломанных скал, похожих на окаменевших великанов. Острые пики тянулись к небу, словно костлявые пальцы, а в их тени клубился вечный сумрак. Чахлые деревья цеплялись за камню зловатыми корнями. Их редкая листва шелестела на ветру, создавая впечатление шепчущихся голосов. «Никогда такого не видел», — пробормотал Корин, поправляя перевязь с мечом. «Будто сами скалы следят за нами». «Не городи чепухи», — одернул его Гвин, но и в его тоне слышалась неуверенность. «Скала не есть скалы». «А вот мой дед рассказывал», — подал голос том, что в землях хантаров и не такое случается. Говорят, в старые времена сам камень им подчинялся. — Вы точно пугливые девицы! — рявкнул Базил, но вдруг застыл и поднял руку, призывая к молчанию. Отряд тотчас замер, и в наступившей тишине отчетливо послышался звук осыпающихся камней где-то наверху. «Всего лишь горный козел», — спустя минуту с нервным смешком выдохнул Зелим, тут же добавив. «Ну, глядите в оба, такие места коварны». М -м, «Странное дело. Посмотри, Мел, растения здесь другие, вроде обычные тысячи а выглядит иначе. Листья скручены, стебли утолщены и цветок крупнее», — задумчиво протянул Харди, рассматривая сорванный цветок. «Значит, не тысячелистник», — огрызнулся Базил, окинув отряд суровым взглядом. Обознался и договорить он не успел. Замок древнего рода энтаров появился из тумана внезапно, словно призрак. Исполинская громада серого камня на склоне горы, чьи изломанные чертания заставляли сердце сжиматься от смеси страха и благоговения». Остатки некогда неприступных башен вздымались к небу точно молчаливые стражи, храня память о былом величии.